Вы немного скрасили моё однообразное существование. Скандар. Аурига 2. Дорогой друг, вы ответили мне, и я счастлив. Прошу прощения за то, что моё письмо, по мнению вашего врача, чрезмерно вас возбудило, а также за те переживания, которые доставил вам рассказ о моих злоключениях.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 Вставлять пластинку в фотоаппарат или, как вы выразились, в чёрный ящик не надо. Она сработает, когда вы подумаете: "Готов". Уверяю вас, света ей будет вполне достаточно. Скандар. Аурига 2. Дорогой друг, вы пишете, что ожидаете ответа, показали фотографическую пластинку одному из врачей в клинике.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 Как бы то ни было, я прошу вас прислать мне вашу карточку на память о нашей дружбе. Получив её, я вышлю вам свою. Вы вольны сохранить её, выбросить или передать властям. Я утешусь сознанием того, что обмен был честный. С наилучшими пожеланиями, Скандар. Аурига 2. Дорогой друг,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 А вам придётся вселиться в то, которое я в тот момент буду занимать. Не правда ли, как удачно всё сложилось. Вы переживёте своих современников и приобретёте бесценный опыт. Что касается меня, то я, признаться, питал надежду на более выгодный обмен. Но хватит объяснений. Когда вы дойдёте до этого места, ваши глаза станут моими. На случай, если вы меня слышите, Будьте здоровы, приятель. Ваши письма были для меня едва ли не единственной отрадой. Обещаю изредка писать вам, чтобы вы знали, где мне доведётся побывать. Скандер. Аурига 2. Дорогой друг, благодарю вас за вашу поспешность. Я долго колебался, прежде чем принял решение. Приглашённый правительством учёные